то только распугаем и оглушим людей, а женщины начнут выкидывать, даже еще и не забеременев. Вместе с тем звук не должен быть и чересчур слабым, что утомляет слушателя, заставляя его тратить слишком много усилий и вынуждая концентрировать все внимание, дабы уловить музыку. В общем, надо придерживаться середины. Если старательно придерживаться этого совета Гурация, все будет в порядке, и вам всегда будут сопутствовать аплодисменты. Но прежде чем завершить эту главу, я хотел бы, как честный гражданин, воспользоваться случаем и постараться по мере своих сил и возможностей хоть немного облегчить участь тех себе подобных, с которыми природа обошлась, неоправданно сурово. То есть мне хотелось бы описать средство, с помощью которого этой музыкой могли бы наслаждаться глухие. Пусть они возьмут курительную трубку, введут головку, куда набивается табак, в анальные отверстия концентрата, а кончик мундштука зажмут в зубах. Удачное совпадение позволит им улавливать все интервалы между звуками, полностью наслаждаясь ими во всей нежности и протяженности. Много подобных примеров можно наблюдать в церкви Кардана и Крестителя Огородника в Неаполе. И если кто-нибудь не обязательно глухой, а пусть хоть даже и слепой, Или какой угодно тоже захочет попробовать эту радость на вкус. Пусть будто глухой поглубже затягивается ветрами. И он получит все удовольствия и все наслаждения, о которых можно мечтать. Глава восьмая. Пуки немые или, грязно выражаясь, вонючие газы. Диагностика и прогностика. Довольно заниматься рассуждениями, попробуем-ка теперь объясниться без слов. Немые пуки, в просторечии именуемые вонючими, вообще не производят никаких звуков. И состоят они из небольших по количеству, но очень влажных газов. На латыни их называют визе, от глагола визер, По-немецки «фейстон», а по-английски «фитч» или «фэтч». Эти вонючие газы бывают сухими и поносными. Сухие выходят бесшумно, не увлекая за собой никаких густых веществ. Поносные же, напротив, состоят из ветра молчаливого и пасмурного. Они всегда несут с собой немного жидкого вещества — Вонючие газы обладают скоростью вспышки или молнии, и из-за распространяемого ими зловонного запаха совершенно нестерпимы в обществе. Если посмотреть на рубаху, то можно увидеть следы преступления, которые они обычно оставляют. Правило, установленное Жаном Депотером, гласит, что плавный звук, прибавленный к глухому, в одном и том же слоге, делает краткой сомнительную гласную, что означает, что действие вонючего газа весьма краткосрочно. Я где-то читал, будто однажды один дьявол латинской страны, пожелав пукнуть, выпустил вместо этого вонючий газ, который оставил отметину на штанах и что будто тут дьявол, проклиная предательское поведение своей собственной задницы, в гневе и возмущении вскричал, неужели в этом мире уже никому нельзя довериться. Так что совершенно правильно поступают те, кто, опасаясь коварства вонючих газов этого сорта, прежде чем испустить их, пониже спускают штаны и повыше подтягивают рубаху, Таких людей я называю мудрыми, предусмотрительными и прозорливыми. Диагностика и прогностика. Тот факт, что поносные вонючие газы выходят без всякого шума, можно считать признаком того, что ветров немного.